Глава ч е т в р т а я Брэндон Таггарт был первым жителем Веспорта, который заметил этих женщин. Он услышал, как у обочины хлопнула дверца машины, и медленно повернулся на бочке, которая заменяла в безымянном стул. Его бутылка пива замерла на полпути к рту. Громкие разговоры и музыка, наполнявшие бар, стихли. Через грязное окно. б р е н д о н увидел, как парочка вышла с противоположных сторон такси, и сразу же причислил их к невежественным туристам, которые, очевидно, ошиблись адресом. До тех пор, пока они не начали вытаскивать из багажника чемоданы, семь чемоданов, если быть точным, он хмыкнул, отхлебнул п и в о Они были далеко от оживленных дорог, на несколько кварталов вокруг. Не было ни единой гостиницы. Вдобавок к тому, что они ошиблись с местом назначения, они были одеты для вечернего пляжа. Шел дождь, привычный для позднего лета, а у них не было зонта, и они явно были сбиты с т о л к у окружающей обстановкой. Особо в широкополые ш л е п к и сразу привлекла его внимание просто потому, что выглядела наиболее нелепо. На руке у нее болталась сумочка в форме тюбика губной помады. Локти были растопырены, а запястья безвольно повисли, как будто она боялась к чему-то прикоснуться. Она запрокинула голову, посмотрела на здание и рассмеялась. И этот смех перерос в нечто похожее на рыдание, хотя он не мог слышать его из-за музыки и стекла. Как только Брэндон заметил проявлявшуюся под платьем грудь широко полой шляпки, спасибо дождь, он быстро отвел взгляд, возвращаясь к прерванному занятию. Он делал вид, что ему интересна история Рэнди о том, как тот оказался за бортом, хотя слышал ее восемьдесят чёртовых раз. В тот день море кипело, рассказывал Рэнди голосом, похожим на скрежет металла. Мы уже набрали квоту и даже немного сверху, благодаря присутствующему здесь капитану. Он отсалютовал Брэндону пенистой пинтой. И вот стою я на палубе, с к о л ь з к о й как утиная задница, и представляю ванну полную наличных, в которой буду купаться, когда мы вернемся домой. Мы вытаскиваем последнюю ловушку, и вот он, самый большой краб чертова моря. к р ё б а н ы й дедушка всех крабов, и он говорит мне своими маленькими глазками бусинками, что не сдастся без боя. Нет, сэр. Рэнди закинул ногу на табурет, на котором сидел, его грубые черты лица стали еще в д о х н о в е н и е Он работал на шхуне Брэндона дольше, чем Брентон был ее капитаном, повидал больше сезонов, чем большинство членов команды вместе взятые. В конце каждого из них он устраивал вечеринку по случаю своего выхода на пенсию, а потом, как по маслу, являлся на следующий сезон, потратив прошлогодний заработок до последнего цента. Говорю вам как на духу, этот паразит в цепился к лешней мне в рукав дождевика, прямо через ловушку, через сетку, впился мне в кожу. Время замерло? Да, мои господа. Капитан орет на меня, чтобы я тащил ловушку, но клянусь, я был о д у р а ч Говорю вам, этот краб заколдовал меня. И тогда-то ударила волна, вызванная магией краба. Никто ее не видел, а я так и полетел в воду. Рэнди, который г о д и л с я б р е н д о н у в дедушке, сделал паузу, чтобы осушить половину своего пива. Когда они вытащили меня, он выдохнул. Этого краба нигде не было видно. Два человека в переполненном баре, которые еще не слышали эту легенду, засмеялись и зааплодировали. И в этот момент в о ш л и широкополая шляпка и ее спутница. Через несколько секунд стало так тихо, что можно было бы услышать, как падает булавка. И это н и с к о л ь к о не удивило Брэндона. В Эспорт, конечно, приезжали туристы, но немногие из них натыкались на безымянный. Это заведение нельзя было найти на Yelp. Главным образом потому, что оно было нелегальным. Но шокировало не появление туристов, прервавших их воскресную вечернюю сессию болтовни, а то, как они выглядели, особенно широкополая шляпка. которая вошла первой, по-настоящему потрясая спокойную атмосферу комнаты. В коротком свободном платье и обтягивающих и к р ы х с а н д а л и я х она казалась сошедшей со страниц модного журнала из-за всех этих прямых линий и плавных изгибов. Брэндон мог быть объективным в этом вопросе. Его мозг был в состоянии безошибочно указать на привлекательную женщину. Он поставил пиво на подоконник и скрестил руки на груди, ощущая вспышку раздражения из-за окружающих его потрясенных физиономий. Рэнди в ы с у н у л язык, словно растелил красную ковровую дорожку. Остальные мужчины, судя по всему, мысленно готовили предложение руки и сердца. Поможешь с багажом, Пайпс? позвала вторая девушка. Она стояла у входа, подпирая дверь бедром и борясь с тяжестью чемодана. Ой! Широкополая шляпка развернулась, розовая взметнулась по бокам ее лица. И черт возьми, что это было за лицо? Теперь, когда грязное оконное стекло не искажало его, это лицо нельзя было игнорировать. Такие голубые глаза заставляют мужчин губить своей ж и з н и Не говоря уж об этой широкой, упрямой верхней губе. Такое сочетание делало ее одновременно простодушной и соблазнительной. И она сулила неприятности, которых Брэндон не хотел. Прости, Ханс. Она поморщилась. Пойду принесу остальное. Я принесу. Одновременно сказали по меньшей мере девять человек, спотыкаясь, чтобы на перегонке добраться до двери. Один из них подхватил чемодан у компаньонки ш и р о к о п о л ы й шляпки, в то время как несколько других бросились под дождь, застряв бок о бок в дверном проеме. Половина этих придурков была в команде Брэндона, и он едва не отрекся от них прямо на месте. Через несколько секунд, хотя и не без некоторой привычной перебранки, все семь чемоданов были свалены в кучу посреди бара и окружающие. в ы ж и д а ю щ и е замерли. Какие джентльмены, такие вежливые и приветливые. Пропела широкополая шляпка, прижимая к груди свою причудливую сумочку. Спасибо вам. Да, спасибо. Тихо сказала вторая девушка, вытирает дождь с лица рукавом толстовки Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес. Ну конечно. Э -э, Пайпс. Она повернулась, оглядывая их окружение. Ты уверена, что это то самое место? В ответ на вопрос подруги так а з а л о с ь впервые заметила, где стоит. Ее глаза стали еще больше, когда она о ш а р и л а взглядом интерьер безымянного и заполнявших его людей. Брэндон понимал, что она увидела, и его уже возмущало то, как она отшатнулась от пыли на разномастных сиденьях. проломленных половицах, древних рыболовных сетях, свисающих со стропил. А разочарование в опущенных уголках рта говорило о многом. Недостаточно хорошо для тебя, детка. Дверь там. щ ё п о р н ы м и движениями Пайпс, обладательницы нелепого имени и нелепой сумочки, открыла сумку и, вытащив украшенный стразами телефон. Постучала по экрану квадратным красным ногтем. Это н о р т ф о р е с т р и т шестьдесят два? Хорд, а Приветствовал усдавленный вопрос. Тогда она повернулась к своей подруге, и ее грудь приподнялась от быстрых вдохов. Да. О, ответила Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Откашлялась и нацепила напряженную улыбку на лицо. М. Извините за неловкое вторжение. Мы не знали, что здесь кто-то есть. Она переступила с ноги на ногу в туфлях, которые, кажется, годились лишь для того, чтобы в них сидеть. Я Ханна Беллинджер, а это моя сестра Пайпер. Пайпер, не Пайпс. Не сказать, чтобы намного лучше. Широкополая шляпка слетела с головы. Пайпер встряхнула волосами, как будто в разгар фотосессии. и одарила всех застенчивой улыбкой. Мы хозяйки этого места. Разве это не безумие? Если Брэндон считал, что их появление вызвало тишину, то она была ничем по сравнению с воцарившимся безмолвием. Хозяйки этого места? У безымянного не было хозяев. Бар пустовал с тех пор, как Брэндон учился в начальной школе. С самого начала местные жители скидывались в складчину, чтобы снабдить это место пивом и прочим спиртным, чтобы у них было место, куда можно прийти, спасаясь от туристов во время особенно адского лета. С тех пор прошло десять лет, и они приходили по-прежнему, за всегда три р а з в неделю по очереди собирали взносы, чтобы поддерживать поток выпивки. Бренден заходил сюда нечасто, но считал, что безымянный принадлежит им, им всем. Эти д в е приезжие, вошедшие и заявившие о праве собственности, были ему совсем не к месту. Бренден любил размеренность, любил, чтобы все было на своих местах. Этим двоим здесь было не место, особенно Пайпер, которая заметила его сердитый взгляд и имела наглость помахать ему мизинцем. Рэнди со задаченным смешком отвлек ее внимание от Брэндона. Это как так, хозяйки безымянного? а н н а встала рядом со своей сестрой. Так вы называете бар? Уже много лет, подтвердил Рэнди. Один из матросов Брэндона, Сандерс, оторвался от ж е н ы и вышел вперед. Последним владельцем этого места был Крос. Брэндон заметил, что при этом имени. Пайпер слегка вздрогнула. Да, нерешительно сказала Ханна. Мы знаем. О, Пайпер снова начала со скоростью света листать телефон. Есть смотритель по имени Таннер. н а ш о чем платил ему за то, чтобы он содержал это место в чистоте. Её улыбка осталась на месте, но взгляд скользнул по явно не убранному бару. Он что? В отпуске. Брендона охватило раздражение. Это был гордый город с давними традициями. Почему, черт возьми, богатенькая девка умудряется походя оскорблять его друзей, его команду. Рэнди и Сандерс обменялись фырканьем. Таннер вон там, сказал Сандерс. Толпа раступилась. Чтобы продемонстрировать отключившегося за барной стойкой смотрителя, он в отпуске с 2008 года. Все в баре подняли свою пиво и рассмеялись над шуткой. Губы б р е н д о надернулись от удовольствия, хотя раздражение не уменьшилось ни капельки. Он взял с подоконника бутылку пива и сделал глоток, не сводя глаз с Пайпер. Она казалось почувствовала, что он смотрит на ее профиль, потому что повернулась еще одной из тех кокетливых улыбок, которые определенно не должны были вызывать горячий импульс в нижней части его тела, особенно учитывая, что он уже пришел к выводу, что она ему безразлична. Но тут ее взгляд зацепился за обручальное кольцо, которое он до сих пор носил на безымянном пальце. И она быстро отвела взгляд. Ее поза утратила кокетливость. Вот и хорошо. Направь свое кокетство в другое место. Думаю, что могу все объяснить, сказала Ханна, потирая затылок. Нашим отцом был Генри Крос. с Брэндон потрясенно свел брови к переносице. Эти девушки, дочери Генри Кроса? Брэндон был слишком молод, чтобы помнить этого человека лично. Но история смерти Генри была легендой, мало чем отличающейся от истории Рэнди о злобном крабе. Ее рассказывали куда реже, чтобы она не принесла несчастья. Ее шепотом вспоминали рыбаки Веспорта после слишком большого количества выпитого или особенно тяжелого дня в море, когда ими, о владе вал страх. Генри Крос с был последним человеком из Веспорта. Погибшим во время охоты на всемогущего камчатского краба в Беринговом море. В гавани ему был поставлен памятник, и каждый год в годовщину того дня, когда его забрало море, на пьедестал возлагали венок. Не было ничего необычного в том, что мужчины умирали во время сезона. Ловля камчатского краба была по определению самой опасной работой в Соединенных Штатах. Люди гибли каждую осень, но уже больше двадцати лет у Веспорте не погиб ни один рыбак. Родиошеломленно опустился на табурет. Нет, вы, вы девочки Марин? Да, сказала Пайпер с улыбкой, которая, по мнению Брэндона, была слишком у ч а с т л и в о й Так и есть, с в е т а я м а к р л ь Теперь я вижу сходство. Она приводила вас малышек на причал, и вы уходили с карманами полными конфет. Внимание Рэнди переключилось на Брэндона. Твой тест обосрался бы, девочки Генри. Прямо здесь, в его баре, В нашем баре. Тихо поправил Брэндон. Двух слов, слетевших с его губ, было достаточно, чтобы в воздухе повеяло холодом. Параза всегда-то й вжались свои места. позабыв о напитках на служивших столами ящиках. Брэндон спокойно допил пива, вызывающе приподняв бровь, посмотрел на Пайпер поверх стакана. К ее чести, она не побледнела, как большинство людей, встретивших подобный взгляд. Этот каменный взор из окна рулевой рубки мог заставить новичка обделаться. Эта девушка казалось только оценивала его. Безвольное запястье снова прижалось к плечу, отбрасывая назад длинную гриву золотистых медово-розовых волос. Ой, а в документах говорится иначе. Сладко проворковала Пайпер. Но не волнуйтесь, мы будем портить вашу странно враждебную атмосферу. Только три месяца, а потом вернемся в Лос-Анджелес. Все, кто мог, еще сильнее вжались в свои места, кроме Рэнди. Его развлекал этот разговор, а улыбка была такой широкой, что Брэндон мог сосчитать все его зубы, три из которых были золотыми. Где вы остановились? – спросил Брэндон. Обе сестры указали на потолок. Брэндон подавил смешок. В, в самом деле? Несколько посетителей обменялись тревожными е н взглядами. т о т о даже в с к о ч и л и попытался разбудить Тану разобарной стойкой, но ч е т н о ситуация выходила г л у п е е не бывает. Если они подумали, что бар лежит в руинах, то они ещё ничего не видели. Они, особенно она, не продержатся и ночи в Веспорте, по крайней мере, не сбежав в одну из гостиниц. у д о в л е т в о р ё н н ы й этим выводом Брэндон отставил пиво. И поднялся на ноги, мимолетно наслаждаясь тем, как расширились глаза Пайпер, когда он выпрямился во весь рост. По какой-то причине он опасался подходить к ней слишком близко. Брэндон был точно уверен, что не хочет знать, как она пахнет. Но он обозвал себя идиотом за нерешительность, шагнул вперед и взял в каждую руку по чемодану. Ну что ж, позвольте мне. Показать вам жилье.